6. Остаток воскресенья Сюзан работала не разгибаясь, чистила стойло, носила воду, мыла крыльцо. Тётя Корт молча наблюдала за ней, не зная, как расценить трудовой энтузиазм племянницы. Сюзан же не обращала внимания на её взгляды. Ей хотелось вымотаться до нельзя, чтобы избежать ещё одной бессонной ночи. Всё кончено. Уилл теперь это знает, но и к лучшему. Что было, то прошло. «Ты сошла с ума, девочка?» — спросила тетя Корд, когда Сьюзен вылила с кухонного крыльца последнее ведро грязной воды. «Сегодня же воскресенье?» «Не сошла», — коротко ответила она, не оборачиваясь. Первую половину поставленной задачи она выполнила. Повалилась в кровать после восхода Луны, сама не своя от усталости. Болели руки и ноги, ныла натруженная спина. Но сон не шел. Она лежала с широко открытыми глазами, глубоко несчастная. Текли часы, Луна покинула небосвод, а Сюзан все не могла уснуть. Смотрела в темноту и думала осуществовала ли вероятность, хоть малейшая, того, что ее отца убили, чтобы заткнуть ему рот, закрыть глаза. И, наконец, пришла к выводу уже очевидному для Роланда. Если бы ее не влекли его глаза, если бы она не жаждала прикосновений его губ и рук, она бы давно согласилась навстречу. Хотя бы ради того, чтобы найти ответ, На будоражащие ее вопросы. Едва Сьюзан открылась истина, она сразу успокоилась и тут же заснула.